«Да, сэр». «Почему?» «У него нет хвоста, сэр». Витя резко отвернулся. «Совет церквей, храмов, священных рощ и больших необычных камней требует... Э, в общем, много чего. Но кое-что из этого связано с дикими лошадями. И первонаперво он настаивает на твоем увольнении». «Неужели, сэр?» «Кроме петиции совета у меня имеются еще 17 просьб, об изъятии твоего значка. Кое-кто требует, чтобы вместе со значком у тебя изъяли некоторые части тела. Как ты умудрился насолить стольким людям одновременно? Видимо, сказался мой профессионализм, сэр. Ну и чего ты добился? Довольно многого, сэр. Раз вы настаиваете, я перечислю. Мы узнали, кто убил отца трубчика кто убил господина Хопкинсона и кто пытался отравить вас, сэр. Веймс сделал паузу. Два из трех – не самый плохой результат, сэр. Ветеринарий опять зашелестел бумагами. «Владельцы мастерских, наемные убийцы, священнослужители, мясники. Кажется, ты взбесил чуть ли не каждого важного человека в городе», – под вздохнул. Да наверное у меня просто нет выбора С этой недели я повышаю тебе жалованье Вейм моргнул. Сэр по моему я ясно выразился теперь тебе полагается 10 долларов в месяц и насколько я помню ты просил новую мишень для дротиков я получил от тебя уже несколько запросов это все d3цр признался Ваймс, решив, что в данной ситуации лучше отвечать честно. Он иногда входит в раж, и очередная доска отправляется на помойку. — Кстати, о помойке, Ваймс. Возможно, твои домыслы и сопоставления помогут нам справиться с маленькой загадкой, которую мы обнаружили сегодня утром. Поднявшись, Патриций направился к лестнице. — Да, сэр. — Что такое, сэр? — спросил Ваймс, следуя за ним вниз по ступенькам. Это в крысином зале, Ваймс. «Неужели, сэр?» Витинари толкнул двустворчатую дверь. «Вуаля!» — сказал он. «Это слово означает какой-то музыкальный инструмент, сэр?» «Нет, командор. Оно означает, что это там такое торчит из стола», — огрызнулся Патриций. Ваймс заглянул в залу В ней никого не было. Длинный стол красного дерева был пуст. Общий вид портил разве что топор глубоко вошедший в столешницу и практически расщепивший ее напополам. Кто-то подошел к столу, изо всех сил вогнал топор прямо в самый центр и оставил его там указывать рукоятью в потолок. «Это топор», — сказал Ваймс. «Удивительно», — восхитился лорд Витинари. «И у тебя ведь практически не было времени рассмотреть его. Но что он здесь делает?» «Не могу знать, сэр». — Согласно докладу слуг, сэр примерно в шесть утра ты появился во дворце. — О да, сэр. Зашел посмотреть, надежно ли заперли этого гада, сэр. Ну и проверить, все ли в порядке. — А сюда ты, случаем, не заглядывал? Ваимс устремил взгляд в пустоту. — Не было никакой необходимости, сэр. Патриций стукнул по рукояти топора. Тот отозвался глухим. ум Ум-м-м. По-моему, кое-кто из городского совета встречался здесь сегодня утром. По меньшей мере, они заходили сюда и почти сразу выбегали обратно. Выглядели довольно испуганными, как мне сообщили. «Наверное, это кто-то из них, сэр?» «Разумеется, такая вероятность присутствует», — кивнул лорд Витинари. «Ну а как насчет твоих любимых улик? Разве ты не собираешься поискать их тут?» «Никак нет, сэр. Топор наверняка хватало уйма народу. Никаких шансов обнаружить отпечатки пальцев, сэр». «Было бы ужасно. Не правда ли, командор, если бы кто-то вдруг решил, что может сам творить закон? Такой человек должен обладать очень большой решимостью, сэр. Но не беспокойтесь, сэр. Закон в надежных руках». Лорд Витинари опять стукнул по топору. «Скажи, сэр Сэмюэль, тебе известна такая фраза «квис кустодиэт ипсос кустодес»?»